Издательство «Эксмо». Таня Свон. Культ пустоши. Читает Дарина Шхалахова. Глава первая. 10 лет спустя. И последняя подгруппа на экзаменационные испытания отправляется в снежный пик. Половина пойдет с профессором Этери, остальные с профессором Мором. Профессором Мором? Эхом пронеслось в мыслях. С тем самым профессором, которого никто из студентов последние годы в школе Круга Луны в глаза не видел. Скамья, на которой я сидела в плотных рядах однокурсников, вдруг показалась слишком жесткой, А воротник строгого платья – узким. Но я не шелохнулась, чтобы сесть поудобнее или ослабить ленту с гербом школы на шее. «Да, я в последней подгруппе. Но это не значит, что попаду к профессору Мору». «Может, повезет, и моей наставницей станет Этери». Поверх голов студентов я бросила взгляд на преподавательницу. Профессор Этери, эксперт в магии переноса. Воседала с другими учителями за длинным столом, расположенным на невысокой сцене. Я занимала место далеко не на первом ряду. Но даже отсюда было видно, каким тяжелым и колючим взглядом алых глаз Этери окидывала своих учеников. Белые волосы она, как обычно, собрала в тугой пучок на затылке, что только подчеркивало острые уши Магессы. Вампирша. Точнее, отродье. Это из-за нее в лекционном зале, освещенном пламенем свечей, окна плотно зашторены не только тканью, но и чарами. Из-за неё часть студентов, выбравших для дополнительного изучения магию порталов, вынуждена таскаться на пары поздними вечерами, когда солнце сядет. Говорят... Этери уже несколько веков, хотя выглядит она лет на 17. Внешность обманчива, но вот речь, манера себя вести, все в профессоре выдает древнее и черствое существо. Если попаду в подгруппу Этери, практика не будет легкой и приятной. Но профессоршу вампиршу я хотя бы знаю. Я была на ее лекциях по магии переноса и на практических занятиях, где в нас пытались пробудить умение открывать порталы. У меня не вышло. Так что отношения с Этери далеки от теплых. А вот профессор Мор... Его я вообще никогда не видела. Даже сейчас его место за длинным столом пустовало. Я все же не вытерпела и обернулась, взглядом ища в толпе студентов тех, кто попал со мной в одну группу. Антуана и близнецов Нот и Гаата. Как они отреагировали на такое распределение? Но не успела я заметить кого-то из товарищей по несчастью, как дверь в главный зал распахнулась. «Прошу прощения за опоздание. Накладки с порталами». Незнакомый мужской голос звучал одновременно и серьезно и легко. Будто в него случайно закрались нотки веселья и предвкушения. Студенты как один обернулись на этот голос и на звук, что сопровождал каждый шаг мужчины. Мерные тихие удары трости а каменный пол. «Тук-тук-тук!» «Это профессор Мур перешептывались вокруг. «Готова поспорить!» Все взгляды были устремлены на преподавателя, что ворвался в зал посреди собрания. Первое, что бросилось в глаза – плащ глубокого изумрудного цвета, с высоким воротом и торчащими в стороны уголками. Этот плащ обманывал зрение, ведь из-за него казалось, что у профессора телосложение, как у плотно сбитого мускулистого бойцовского пса». Но на самом деле, Мор оказался стройным, и худоба добавляла ему элегантности, что сквозило в каждом движении и в каждой детали. В уложенных назад коротких светлых волосах, в идеально выбритом подбородке, в крохотной броши в виде черепа, что блестела серебром под воротником рубашки, её профессор заправил в брюки с широким ярким поясом, к которому тонкими цепочками крепились многочисленные бутыльки. Зелье, Лекарства? Не удивлюсь, если обезболивающие». Профессор сильно хромал на правую ногу. «О каких накладках речь, Люциус?» Обратился к нему ректор школы Круга Луны. Седовласый мужчина с аккуратной бородкой поднялся из-за стола и со сцены взирал на Мора. «О, пустяки!» Покачал головой тот, продолжая хромать к ступеням на сцену. «Мага, который открывал для меня переход в школу, «Цапнуло щадье. Пришлось ждать, когда бедняга вновь сможет шевелить рукой». Все в зале на несколько секунд шокированно умолкли. Некоторые преподаватели за столом даже побледнили, а ректор ненадолго растерялся. За это время Мор уже поднялся на сцену к коллегам и сел на последний свободный стол, который дожидался его с самого начала собрания. «Господин Ланье!» «Вы прекрасно осведомлены о работе, которую я проделал в разоренной провинции». Спокойно проговорил Люциус Мор и откинулся на спинку стула. «Там и не такое случается». «О чем он?» – шепнула я своей соседке по скамье. Но та только пожала плечами. А затем задала этот же вопрос другой девушке. И дальше поползла паутинка шепотков. «О профессоре Море, который должен был вести у нас на последнем курсе смежную дисциплину», Боевую некромантию мы знали мало. Лично я слышала, что он хороший преподаватель, известный ученый и довольно сильный маг. Однако побывать на его занятиях уже несколько лет никому не везло. Рыцари Луны призвали Мора в Далит, провинцию которая еще пару веков назад была столицей нашего королевства. Сейчас же это были самые опасные территории Артери. А все потому, что в прошлом Вериаков В Далите развернулось кровавое сражение, во время которого один из древних богов был развоплощен, а второй – заточен. Огромный всплеск энергии, родившийся при этом, стал причиной скверны, уже пару веков точившей королевство. Туда, в самое сердце катастрофы, часто призывали магов для закрытия брешей и борьбы с исчадиями. Но никого не забирали в Далит дольше, чем на несколько недель. Профессор Моржи провел там около восьми лет, а то и больше. Почему? Как? Для чего он вернулся именно сейчас? Мы могли только гадать. Остаток собрания мы слушали ректора, который рассказывал, как важна экзаменационная практика. По ее итогам решится наша судьба. Останемся ли мы магами или лишимся силы, как недостойные? Расставаться с магией на последнем курсе желающих не было. Все же все, кто хотел от дара избавиться, сделал это уже давно. Тем более процедура несложная и быстрая. Достаточно позволить нанести на свою кожу клеймо из особой смеси, костяной драконий порошок и пыли специального металла сделают свое дело и помогут распрощаться с магией. Цена невелика. Редкие головные боли, но взамен свобода от перед королевством. Никакого риска. Никаких командировок брешем. И битв с исчадьями. Только вот не все жаждут спокойной жизни. Я скорее руку на отсечение отдам, чем избавлюсь от магии». Когда собрание подошло к концу, ректор зачитал номера аудиторий, соответственно, под группам, которые должны явиться в кабинеты для встречи с кураторами. Я одновременно ждала и боялась той минуты, когда окажусь с профессором Мором или Этари лицом к лицу. «Кто из них станет моим наставником?» «Хоть бы не Люциус Мор! Пустошь, помоги мне!» Мысленно взмолилась я. И вместе с другими студентами поднялась со скамьи. Всё то время, которое профессор Мор озарил своим присутствием, я поглядывала на него. Пыталась сопоставить образ из рассказов, которые слышала о нем, с реальностью. Получалось не очень хорошо. Портрета профессора некромантии на информационной доске не было. На первых курсах я его, если и замечала в школьных коридорах, то значение не придавало. Его образ не засел в памяти. Потому, когда я слышала, как кто-то рассказывает об известном Люциусе Море, я представляла его седовласым мужчиной на закате лет. серьезным лицом, не выражающим эмоций и тяжелым взглядом. Общего между реальностью и моими домыслами было мало. Точнее, их объединяла всего одна деталь – трость. Во всем остальном, мои ожидания не просто не оправдались. Они перевернулись ног на голову. «Ну?» В коридоре меня нагнал Антуан и хитро сверкнул синими глазами, смотрящими из-под угольной чёлки. «Кому надеешься попасть под группу, напарница?» Я бегло глянула на тех, кто шел возле нас. Никто не подслушивал. Все обсуждали своих кураторов и места распределения. «Если из двух зол выбирают меньшее, то этори Призналась я и невольно коснулась хрустального кинжала, что висел на поясе. «Он – дар моей богини!» И именно к ней я сейчас мысленно взывала, моля о помощи». Антуан присвистнул и бочком придвинулся ко мне. Теперь наши плечи почти соприкасались. Зато говорить можно было чуть тише. «Не ожидал. За что ты в себя так ненавидишь? Что хочешь попасть к профессору Клык?» Так студенты между собой называли вампиршу Этери. Та об этом знала, но предпочитала не комментировать. «К тому же ты некромантка», — продолжал Антуан. «У вас с профессором Мором один профиль». Я поморщилась и заучено сказала. «Я не совсем некромантка. Я жрица пустоши». «Да-да», — закатил глаза Антуан. «И свои магические силы в основном черпаешь от нее, Помню». «Правда», — подколола я одногруппника, у которого оценки были так себе по всем теоретическим предметам. Зато физическую подготовку... «Антуан всегда сдавал лучше остальных». «Абсолютное». «Антуан, как обычно, пропустил шпильку мимо ушей. Его вообще всегда сложно вывести из себя». «В общем, суть это не меняет. И ты, и он слишком часто возитесь с умертвиями». «Я согласна, хмыкнула. Что есть, то есть. И все равно Этари». «Серьезно?» «Скинул брови Антуан». «Почему?» Мы шли по винтовой лестнице, что вела в кабинет на последнем этаже Северной башни. Преподаватели уже ждали там. Я видела, как Этери открыла портал себе и Люциусу, для которого подъем на несколько этажей был сложной задачкой. С его-то хромой ногой. Студентов вокруг уже не было. Большая часть из них отсеялась в главном коридоре. Поток юных магов хлынул по аудиториям. И только мы с Антуаном тащились в башню. А ещё Нот и гад. «Рыжеволосые близнецы. Но те давно опередили нас и умчались на много ступеней впереди. Уверенная, что нас никто не слышит, я честно сказала. Люциус Мор кажется слишком беспечным для некроманта. Ты слышал, что он сказал на собрании?» «О том, что его напарника цапнуло исчадье? Боишься, что и тебя рядом с ним могут куснуть?» Антуан шутливо изобразил рукой челюсти и впился зубами пальцами в моё плечо. Я смахнула его руку и серьезно сказала «Нет, я могу за себя постоять. Но у меня есть ощущение, что профессору Мору до студентов дела особо нет. Его не было в школе несколько лет, наш курс его вообще не видел. Он опоздал на собрание, а на той части, на которую явился, сидел со скучающим выражением лица или странной улыбкой. Слишком добродушной и веселой, если учесть сложившуюся ситуацию». Подъем по лестнице начал выматывать, и я умолкла. Хотя ещё было много того, что хотела высказать насчет профессора. Но дыхание сбилось, и пришлось прикусить язык. Зато спортсмен Антуан нагрузки будто не замечал. То есть ты обвиняешь его в улыбке? Я обвиняю его в... Стоп! Я вообще его ни в чем не обвиняю. Просто мне показалось, что Люциус Мор не слишком заинтересован в преподавании. А мне важно хорошо закрыть практику. Иначе все, к чему я стремилась, сгинет в небытие. Пронеслось в мыслях, но их я оставила при себе. Ноги гудели. Но мы почти добрались до последнего этажа. Я едва плелась, прижимая груди блокнот для записи одной рукой, а второй придерживая юбку. Антуан же шел бодрячком, чем потихоньку начинал бесить. «Можешь не оправдываться, Лерида. Я понял, тебя смущают некроманты, которые умеют улыбаться». Беззлобно протянул Антуан. А я коротко хохотнула. Посмеялась бы погромче, если бы остались силы. Проклятие. И почему я не умею создавать порталы? Давно бы уже была на вершине башни. Дело не в улыбке, Антуан. Просто профессора Этери. Я знаю и уверена, что практику с ней закрою. Может и с трудом, но вовремя. Это точно. Клык терпеть не может опоздания. Уверен. Она потому и портальщица. Гоготнул Антуан, на что я только тяжело вздохнула. «Магия не зависит от нашего характера или предпочтений. Это просто сила, которой мы можем задать траекторию. Иногда к некоторым специализациям может быть талант. Но это никогда логике не поддается. Но говорить об этом уже не осталось времени. Ведь мы как раз подошли к нужному кабинету».